Сонет сто Ужель, мой слабый дух, Исполненный тобой, Царей отраву лесть, впивает ангел мой, Или, может быть, глаза мои Уж слишком правы О страсти, что в тебе Гнездятся так лукавы? Что научают их искусству превращать Чудовищ ада злых в божественную рать Из худшего, творя все лучшее пред нами, Едва оно свой путь свершит под их лучами. Не будет ли верней, что взгляд мой Лжет в их честь, а бедный разум Пьет По-царски эту лесть. Глаз знает хорошо, что разум мой пленяет. По вкусу он ему напиток приправляет. Хотя отравлен он, но нравится глазам. Грех меньше, если взор его отведал сам.